Хаман Ван вновь вошел в кафе с крайне уверенным видом. «Я только что переговорил с моим начальником. Нам все еще нужно наблюдение. Разве не сказал, что ухожу? Это было бы проблематично. А что, если мы увеличим вашу оплату с полутора до двух с половиной миллионов вон? Это привилегия, которой не обладает ни один другой кандидат». Но Хенвустердом покачал головой. Два с половиной миллиона вон в месяц были аналогичны его месячной заработной плате в магазинчике, однако ему не представлялось возможным отказаться от свободного источника доходов в игре. Нет, главная проблема не будет решена деньгами. «Извините, я свободная птица». С ответом Хенву уверенность Хэмэн Ивана испарилась, а его лицо потемнело. И вот он уже снова сидит на ступеньках, слушаясь голос директора. «Да что за чертовщина? Он все еще хочет покинуть тестирование?» «Да, он... свободная птица!» Козыл бедняга Хэммэн сам не верит в эти слова. Настолько абсурдно они звучали. «Ты что, шутишь?» «Нет, это Аркним, так сказал!» «Проклятие! Этот туплик с Разве мы заковываем его в кандалы? Мы лишь смотрим! Так к чему все эти бредни?» «Так что ж мне делать? На этом мы должны сдаться?» «Не будь идиотом! Ты был уверен, что сможешь обидеть его на основании прочитанных отчетов? Должна существовать другая причина, по которой он так упрямо отказывается!» Например, он хитер как енот, и уже может быть в контакте с нашими конкурентами. Другая сторона могла предложить другие условия, и сейчас он как раз взвешивает все «за» и «против». После твоего появления он только утвердился в своем решении. И тогда... Да, он ничего не знает о мастер-коде, но очевидно, что нашим конкурентам нужно что-то. И даже если он и не состоит ни с кем в договоренности, может стать проблемой, если, отказавшись от теста, Он затем все же найдёт мастер-код. Скрепил зубами директор Хэммин Хорошо. Ничего нельзя сделать, если он уже получил более выгодное предложение и теперь обдумывает его. Тем не менее, наши конкуренты не знают, что мы тоже ищем мастер-код, они лишь бродят слепую и бьют наугад, поэтому в такой ситуации не предложат более трех миллионов. Так что мы повысим награду еще на миллион и добавим 300 очков к его тестовому счету. С такими баллами он станет лучшим кандидатом. Тестовые баллы начисляются по отдельности? Ты идиот! Просто скажи ему это! Угрожай лишить его всех денег, если он откажется! Но ведь есть пункт в контракте. Заткнись и используя любой возможный метод, чтобы заставить его согласиться! Я понял! Хумен Ван вытер пот и вновь пошел в кафе. Если ему не удастся уговорить Арка, его голова первый пойдет на отсечение. К чему это все? Хенву был обескуражен новым предложением Хэмивана. Кажется, отношение к нему сильно поменялось после событий в Саутандали, но в этом ли было дело? Он не обладал какими-то особыми навыками, так что не мог понять, почему компания так яростно держится за него. Не знаю зачем, но 3,5 миллиона вон и балла на мой счет, От этого отказаться было не так просто. Тем не менее, он все еще был склонен полагать, что сохранение бизнеса в новом свете гораздо лучше, чем деньги компании. Предложит ли они больше, если я снова откажусь? Подумал он, когда услышал умоляющий голос Хэмэн Вана. «Это максимальная сумма, которую мы можем предложить». Учитывая тон собеседника, больше они ему не предложат. И все же у него не было выбора, кроме как отказаться, поэтому Хэн со вздохом покачал головой. «Но ведь одно видео уже есть в интернете!» Казалось, Хэмэн Ван в полвотчаяния. «Но полный просмотр моего игрового процесса значительно отличается от того, если бы я просто снимал и выкладывал видео. А?» Глаза Хэмэн Вэна расширились. «Кто сказал, что вы не можете этого делать?» «Я могу. Нам всего лишь необходимо получить информацию о том, как кандидат выполняет задания и запускает игровые ситуации. Вы и правда думаете, что мы будем слить за каждым претендентом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю?» «Нам всего лишь нужно знать, какие квесты они проходят и как это отражается на новом свете. Мы не можем видеть всех деталей в отчетах, поэтому нам необходимо видео. Кроме этого, нам больше ничего не нужно». «Только основная картинка!» Хенву и Хэмэн Вон смотрели друг на друга с глупым выражением лица. Невероятно, но ситуация разрешилась сама собой. «Чего? А нельзя было сразу сказать! И проблем бы никаких не было!» Думал Хенву про себя, но благодаря недопониманию ему удалось выбить два лишних миллиона и триста баллов, он чувствовал себя на седьмом небе счастья, хоть и старался не показывать этого. «Что ж, тогда больше нет причин для отказа!» Я буду согласен, пока мне будут исправно платить, и у меня будет возможность убирать, «Отправлять видео». Правда? Спасибо! Спасибо!» Хэмэн Ван подскочил с места и начал трясти руку Хинву. Казалось бы, за это время они поменялись ролями. Теперь, когда все неполадки были уложены, Хэмэн Ван составил простой контракт. Существует несколько правил вместо круглосуточного мониторинга. Вам необходимо снимать видео, проходя квесты, но это не обязательно, когда вы встречаетесь с другими игроками, «Или же делайте передышку в городе! Любое отснятое видео не должно быть обработано!» Это не было проблемой, за исключением некоторых моментов, связанных с торговыми постами в Саут-Андалии и Сильвании, Хинву нечего было скрывать. С другой стороны, Global Лексос была в полной уверенности, что мастер-код был запретан в одном из квестов игры. Вот почему появилась необходимость просматривать выполнение всех заданий кандидатов — Условие «видео без монтажа» было необходимо на тот случай, если Хенву найдет мастер-код и захочет утаить этот факт. В любом случае, вещи, которые он хотел спрятать, разительно отличались от тех, которые нужны были компании. После заключения контракта Хенву внезапно спросил. «Вы сказали, что видеоматериалы могут быть использованы для рекламы? Иногда телевидение делает запрос некоторых материалов или же использует их в качестве рекламы. «Конечно, если такое случится, с вами свяжется, и вам будет выплачен гонорар». это возможно, я бы не хотел раскрывать свое настоящее имя. Я надеюсь, что мое лицо останется неизвестным». «Есть какие-то проблемы?» — обеспокоенно спросил Хэмин Ван. «Как я уже сказал, мне бы хотелось играть в игру свободно. Если другим игрокам станет известно слишком много, то я не смогу полностью сконцентрироваться на игре». «Вам не следует беспокоиться об этом». Подобные пожелания нередки в представлении рекламных материалов. Я свяжусь с вами заранее при возникновении спорных ситуаций. Хэмин Ван казался сейчас открытым и разговорчивым, поэтому Хенву решился спросить интригующим голосом: В таком случае, могу я узнать, красный как-то связан с тестированием? Ранее он раздумывал об отказе от тестирования, но теперь ситуация кардинально изменилась, поэтому у него появился шанс не только сдать вступительный экзамен, но и сохранить свою золотую гусыню. Конечно, трудно было спрашивать о подобных вещах сотрудников компании, но ему очень хотелось вытянуть как можно больше информации. «А? -а, -а красный?» Голос Хэмэн изменился, приобретя странную интонацию. Хэн Ву дважды встречал Красного в Саутандале, однако если в бездне отчаянии после убийства Некроманта их разделило слишком большое расстояние, и он не мог разглядеть его лица, то во время атаки Красного на крепость Хаман была поднята такая пыль, что Буксил не имел абсолютно никакой возможности заснять его. Именно поэтому Красный не появился на видео восхождение саут Арк был в полной уверенности, что Хэман Ван понял, о ком идет разговор. Там было несколько намеков. Если бы он не был связан с тестированием, то было бы невозможно запустить сценарий в подземном мире или в саут А поподробнее можно? Хэммэн Ван внимательно выслушал слова Хинву, который объяснил свои причины, по которым считал, что Красный связан со вступительными экзаменами Также он упомянул о его невероятных навыках и его цели Возрождения Темного Лорда. «Я правильно понимаю, что это должно быть одним из тестовых испытаний?» — по окончанию спросил Хинву. А, я пока не могу сказать об этом». «Вот как! Так значит, это правда!» Переговорив с Хэмэн Ваном, Хинву ещё больше убедился в своих опасениях. Зачем ему действовать так, если бы Красный не был частью тестирования? Однако это была ошибка Арка, На самом деле, даже Global Access до конца не были уверены в том, что конкретно они ищут, и благодаря упоминанию «Красного», вполне возможно, смогут наконец-то получить зацепку. Хотя это и не было сказано напрямую, «Красный» определенно связан с тестированием. Этот парень покрылся испариной, как только я спросил его об этом, «Если мы продолжим общаться, то у меня появится возможность узнать о «Красном» больше». Думал Хенву, разглядывая своего собеседника. «Каких только персонажей не находят арк ним в новом свете!» Возможно, ему и правда будет под силу таскать то, зачем мы так неистово охотимся. Это очень важная информация. Если у нас будет Аркнем, то мы узнаем больше. Размышлял Хэми Ван. В настоящий момент Аркнем является приоритетной целью руководства, так что с вами будем связываться чаще. Я уже говорил, что мне очень нравится ваш стиль, в котором играет Аркнем, поэтому, если у вас появятся какие-то заботы или трудности, пожалуйста, незамедлительно связывайтесь со мной. Продолжит следить за красным. Сейчас это была главной задачей компании. «Кто знает, однажды мы можем оказаться сотрудниками одной компании». Хенву и Хемен Ван поднялись со своих мест и горячо пожили друг другу руки, прежде чем разойтись. По дороге домой с лица Хенву не сходила довольная улыбка. Ха, ха ха ха Что это за невероятно золотой водопад? Три с половиной миллиона вон в качестве зарплаты и возможность вытягивать информацию сотрудников компании. Теперь сдача экзамена — не просто мечта!» Он больше не чувствовал усталости, поэтому, придя домой, немедленно забрался в капсулу. Все, чего он хотел добиться, было там, в новом свете.